«Ты умеешь разговаривать с такими людьми?» «Я умею задавать вопросы. Что значит жить с беглым преступником, объявленным в федеральный розыск?» Я спросил Кристал, все ли время она боялась. Она ответила, «Да, конечно». Но голос у нее был удивленный, будто она раньше не задумывалась о таких вещах. Ее так естественно было бояться. Хэйди другая. Она была шлюхой, и, по-моему, ей нравится для разнообразия чувствовать возбуждение, волноваться. Там в борделе она дразнила Джека. Сказала, что он застрелил корову, и добавила, что он сделал это нарочно. А прямо под ними во дворе валялись трупы семерых парней, которых он убил. — Да невозможно понять подобных людей, — сказал Виджил. Карл рассказал отцу, что у Нестора Лотта был крест за выдающиеся заслуги. Наверное, он получил его на войне. Крест был приколот к груди. Когда ты убил его, чуть не попал в медаль. Я думал, ты хладнокровнее, — сказал Виджил. Похоже, Нестор хотел, чтобы все знали, что он когда-то был героем. Есть, конечно, медаль его. Почти уверен, что да. У него не было сердца, — сказал Карлон. а когда надо было встать и идти вот так он вставал и шел. — Ну и странные типы тебя подаются, — заметил Виджилл. Из кухни вышла наркиса кроу она несла коктейль и виски с Кока-Колой. Пришло время ужинать. Они сидели на кухне за круглым столом. По обе стороны от стола, за окнами, куда не бросишь взгляд, росли пекановые деревья. Наркиса пожарила стейки, яичницу, картофель. Плала миску вчерашней белой фасоли с солониной, свежевыпченный хлеб и еще кислую капусту в томате. Она села сама во главе стола и стала слушать, как отец и сын беседуют о Франко Нерузвельте. Победит ли на выборах? Хорошо, что он срезал зануду Герберта Гувера. Уилл Роджерс говорит, что демократы пришли к власти, пообещав людям все, урегулировать положение дел на фондовой бирже помочь фермерам выплачивать пенсии ветеранам а уйдут как следует разжирев и обведять всевозможными алиби сказал виджел еще уил говорит что мы голосуем не за того или иного кандидата а против его соперников да и еще он говорит что никогда не встречал человека который бы ему не нравился кивнул карл ты ему веришь нет не верю усмехнулся виджилл но звучит хорошо. Помню, было время, когда он участвовал в Родео. Крутил лосо и одновременно говорил, в причем крутил два лосо одновременно, одним нужно было заорканить лошадь, а другим наездника. Уилл Роджерс заранее заготовил несколько шуток на тот случай, когда трюк ему не удавался. Например, если я в скором времени не заорканю хоть кого-нибудь, придется выдать зрителям корешки билетов, чтобы они могли прийти бесплатно в другой раз или легче набрасывать лосо на слепую лошадь она не видит аркана у него было столько отговорок что иногда он нарочно промахивал чтобы получить возможность сказать что нибудь смешное ты помнишь все шутки ула роджерса да карл восхищенно посмотрел на отца онкиная звезда играет в театре ведет колонку в газете а в ней специальная коверкает слова он величайший американец и самый смешной человек, которого мне приходилось слышать. — И в нем течет индейская кровь, — заметила Наркиса. — Он на девять целых и три четверти чероки, — объяснил Виджил, хотя официально считает, что только на четверть. — Вот как, — говорит Уилл Роджерс, — мои предки не приплыли в Америку на флауэре они Мэйфлауэре, Вирджил склонился он глубокой тарелкой и сказал Карлу. «Иногда ты напоминаешь мне его. Не знаю, почему, но напоминаешь». «Я могу вспомнить целую кучу людей, которые мне не нравятся, так что я на него не похож», — возразил Карл. «Вы оба любите животных», — сказал Вирджил. «Ты по-своему скромен и умеешь вовремя заявить о себе. Помнишь, как мы смотрели его выступление в шоу Зигфилда?» Тогда ты -то был еще маленький. Карл помнил. Несколько дней спустя он застрелил того угонщика-скота.